Глава 7. Аккуратнее, Рэй, заводи птичку в гнездо. Мою руку непривычно холодил металл оружия, я лишь края муха слушал указания Вела, поменявшегося с Рэем местами. Еще раз попробовав зажать камень, и поняв, что это ни к чему не привело, приготовилась следовать новому плану, точнее планам. И все же внутри еще ворочилось недоверие. Я даже не могла представить, что когда-нибудь останусь без такой привычной защиты. Но всегда... «Все все поняли», — контрольный вопрос Сергея получил молчаливые кивки. «Я думаю, Эйри надо просто спрятать на челноке, а потом забрать, когда все утихнет». Слова Ника, противоречащие первоначальному плану, тут же накалили воздух. «Нет, не надо», — с напором проговорил командир. «И вообще, ты здесь балласт». «Право слова не имеешь, ясно?» Взгляды мужчин скрестились. Оба возвышались надо мной, стоя друг напротив друга, и запах драки висел в воздухе. Я, проклиная каждого из них за упрямство, поднялась и, держась за больной бок, ткнула пальцем в грудь обоих героев поочередно. «Слушайте, если хотите набить кому-нибудь морду, вперед! Сейчас у вас будет такая возможность!» Я смерил их взглядом. Спокойно, но сердитый урок этого и насмешливый у Сергея. Остановилась на последнем. «Я иду с вами. Можно было бы, конечно, спрятаться, но так больше мороки. Шанс все равно не слишком велик». Командир улыбнулся, собирая шрам в гармошку. «Значит, придерживаемся прежнего плана». «Всем все ясно». Он мазнул взглядом по каждому члену команды, задержался на застывшем нике и после кивнул сам. «Отлично! Поехали!» Я вспомнила, с каким азартом эта фраза звучала на взлете и немного отстраненно сравнила свои ощущения. Тогдашняя уверенность в собственных силах, пусть и с оглядкой на возможные проблемы, была не в пример скучнее нынешнего мандража в преддверии заварушки. Меня ощутимо потряхивало, И от злости на этих идиотов, взявшихся в самый подходящий момент мериться авторитетами, и от страха защита еще ни разу не была так нужна, как сейчас. Радовалось, что оружие в руки не дрожало. Хотя подкатывающее чувство истерики мне не нравилось. «А знаешь, я передумал», — заявил Сергей, неожиданно забирая мне пистолет и пряча его за собственный пояс. Секундная заминка, и я рванулась к нему. Он перехватил мою руку, потянувшись за пистолетом. «Так у тебя больше шансов, детка». «Обалдел?» — он прав, — подтвердил Рокотов. «Да какого черта? Ты жертва, заложница!» — выяснил командир. «Тебя не тронут, и тогда ты сможешь передать все, что мы нашли и видели, Полиня!» Его взгляд глубокий, пронзительный, остудил мой гнев. «На Рокотова я вообще предпочитал не смотреть. Мозгами я понимал, что Сергей прав, но было тяжело примириться с мыслью, что при таком раскладе выживу, скорее всего, только я. А мне этого не хотелось. Наверное, он что-то прочитал в моих глазах» потому что его грубые пальцы чуть сильнее сжали мою руку. «Спасибо!» — на грани слышимости проговорил командир. «Заходим!» — Вэл оглянулся на нас, неосознанно вытаскивая меня из этой неловкой ситуации. Сергей кивнул. Мандраж усилился. «Я почти никогда не ходила в лобовую, всегда искала пути обхода и не сомневалась в своих силах, поэтому сейчас без защиты было чертовски страшно». «Она... на тебе!» — Сергей обернулся к Рокотову. Тот мгновенно кивнул. В иллюминаторах замелькали серые стены входного шлюза. Мы остановились. За нами опустились гермовороты. Внутри буферной зоны все заволокло белым паром. Я бросил взволнованный взгляд на Рея. «Санобработка!» — раздался голос вела Сердце, казалось, стучало в горле. Челнок продолжил движение, заходя в ангар. Я припала взглядом к лобовому стеклу и тут услышала, как хмыкнул Вэл. «Почти официальный прием иностранной делегации!» — с восторгом проговорил он. «Все в броне, шлемы надели. Прям как ты, балласт. Разве что Вальдемара не хватает». Я оценила степень страха местных безопасников, приславших в ангар человек тридцать лич состава для захвата пятерых угольщиков. Нас боялись. Но первый выстрел еще не прозвучал. «Разворачивай, челнок, Вэл. Выпрыгнем за ним, так больше шансов. Там есть дверь, вон та. Она в электропомещении. В нем подпольное пространство». «С кабельными каналами, можно по ним уйти в соседнее помещение, а там выйти в коридор и нырнуть в вентиляцию». «Сдается мне, что план ты придумал не сейчас», — недоверчиво проговорил Сергей. «Мне просто нужно вытащить Эйри», — спокойно ответил Ник. «Идете вы или нет, мне все равно». «Хорошо, идем туда». Вэл начал маневр, но тут панель вдруг погасла. Осталось подсвеченным лишь табло связи. Летательный аппарат, повернувшись боком, замер на месте». Автоматически выдвинулись стойки крепления, и челнок уверенно опустился на пол. «Челнок класса и 5783. металлический голос командующего этой небольшой армии раздался в динамиках. «Говорит генерал Жарков, вы находитесь под полным нашим управлением. Приказываю экипажу выйти и сдаться. включи связь, чтобы этот идиот Жарков меня услышал». Сергей весь подобрался, лицо словно окаменело, шрам побелел. «Слушаюсь, командир». В голосе Рэя не было ни грамма сарказма, только готовность. — Говорит командир челнока и 5783 Сергей Резников. — Требую встречи с высшим советом и оракулом. У нас важные данные земли. Никто не шелохнулся. Небольшая заминка. Раздумывали они там, что ли? — Приказываю экипажу челнока сдаться, — повторил механический голос. И я, наконец, рассмотрел говорившего. Небольшого роста, скриво криво надетым шлемом на голове и выпирающим животом, он просто стоял за спинами, одетых в броню солдат, — и до этого момента был почти незаметен. «Вэлл, решить проблему с управлением можешь?» «Могу попробовать залезть в мозги, но нужно время». Сергей завис, глядя на приближающихся к челноку бойцов. «Поздно», — проговорил он. «План Б». Дверь зажужжала, намереваясь отъехать в сторону под действием приказа извне. Я поднялась вслед за всеми. Командир быстро шагнул вперед, рокотов за ним, задвигая меня за спину. Адреналин чуть заглушил боль в ребрах, лишь мышцы сжались, позволяя коротко и часто дышать. Миха встал рядом с Сергеем. Мою руку переходил Вэл и мягко приобнял меня за шею. «Надеюсь, ты не против тесного контакта?» Успел еще пошутить он, прислоняя к моей шее дуло своей кобры. «Иди со мной», — подтянул меня к себе Ник. Вэлл пожал плечами и сдвинулся на его место за командиром. «Прости, так надо». Одна рука рокотова обняла меня, вторая приставила пистолет к моей голове. «Не бойся, я умею им пользоваться, просто держись рядом со мной». Я согласно кивнул и почувствовал, как на секунду мне передалось его спокойствие. Тело Ника, натянутая, словно стрела, готовая к прыжку, прижималось к моей спине. Нас ждала практически верная смерть, а я не могла ни о чем думать. Прислонившись головой к подбородку Рокотова, я легко потерлась у него. «Я рада, что ты жив. И что нашел меня?» – прошептала я. Шепот мой утонул в визге отъезжающей двери. Не дожидаясь, пока она откроется полностью, Миха и Сергей рванули наружу, на ходу стреляя в первых пытавшихся заскочить в челнок – Миха спрыгнул справа, ногами, локтями и кулаками расчищая дорогу наружу, не давая группе захвата ворваться внутрь. Сергей проделал то же самое с левой стороны. За ними, стреляя, на пол станции выпрыгнули Рэй и Вэл. Мы с Ником спустились последними, под прикрытием отступая за челнок. Световые полосы расчерчивали ангар, словно фейерверки. Нас спасло лишь то, что Рэю все же удалось чуть развернуть челнок до того, как он потерял управление. И теперь металлический бок машины чуть защищал нас, давая пару секунд на то, чтобы нырнуть в безопасную зону. Я быстро перебирал ногами, стараясь не коситься на лежащие под нами тела, почти не выбирая, куда наступить. Ник тащил меня одновременно, закрывая собой, обхватив за шею и вслепую стреляя. Я дышала через раз, зажав мышцы перед моим взглядом, прошипел световой росчерк и, врезавшись в металл челнока, рассыпался искрами. — Сюда, скорее! — услышал я голос Сергея и глухой сдавленный стон вслед за ним. Обернулась и увидела, как командир подхватил оседавшего на пол Рэй и быстро, передав того Михе, продолжил отстреливаться, прячась за металлический корпус. Нас зажали в тиски за челноком. «Не подходите!» – заорал Сергей, прижавшись спиной к аппарату и меняя аккумуляторы у обоих столов. «У нас заложник!» – секундная передышка в стрельбе, и по корпусу челнока вновь заискрились снаряды. Вэлл сменил Мих у раненого Рэя, а Ник присоединился к Сергею, отпустив меня. Стало понятно, что... Жаркову было плевать на заложника. Возможно, вообще обо мне ничего не знал. «Дай мне оружие!» — прошипела я, видя, что эффекта от сказанных слов нет. Сергей даже не ответил. Просто заслонил меня и принялся стрелять, выбирая целями тех, кто был ближе. Миха и Вэл присоединились к нему. Я метнулась к краю отмечая его мертвенную бледность. Тяжелый пистолет с двумя висящими по бокам аккумуляторами лег в руку. Быстро сообразив, что к чему... И, отставив всех отбиваться с одной стороны, добежала до хвоста челнока, чтобы выглянуть с другой. Вовремя, противнику тоже пришла эта гениальная идея. Трое высоких, как на подбор бойцов, в пяти шагах от меня. Серая форма, утяженные сперии, шлем на головах и тяжелые ботинки, но главное краткоствольное, автоматическое оружие у каждого в руках направленное в данный момент на меня. Я, не раздумывая, выстрелил. Раз, другой. Световые патроны. Заскользили по броне первого идущего. Тот вдруг побежал ко мне, на пару шагов обгоняя своих сослуживцев, и я, заорав, просто зажала спуск, безостановочно выпускала весь снаряд в него. Броня хорошо держала удары. На шлеме возникла пара царапин. Вот и все, что я увидел перед тем, как эта махина почти снесла меня за секунду до контакта, врезаясь подоспевшего Рокотова. Я с пистолетом взяла на себя двоих других, по крайней мере, не давая им подойти ближе. Пытаясь оттеснить противника, Ник сначала наткнулся на локоть, а после на левый кулак. Взревев, он буквально задавил солдата из серии ударов по летому корпусу. В отличие от меня, он, видимо, знал, куда бить, потому что солдат довольно быстро свалился к нашим ногам. Ник снова отодвинул меня, стреляя во все пополняющийся поток солдат. Сергей переместился к нам, молча подеснил причем Рокотова, присоединяясь к перестрелке. Миха и с другой стороны челнока, не подпуская бойцов». «Нужно двигаться!» — бросил Ник. Сергей кивнул, Рокотов снял с бессознательного противника шлем, передавая его шраму. Не успев удивиться сговорчивости мужчин, я оказалась одетой в тяжелую и не по размеру огромную броню, а на мою голову уже натягивал шлем Сергей. Ну, чисто няньки. Я взбесилась и, стряхнув с себя их руки, сама принялась застегивать защиту. «Что с браслетом?» Мы пятились к ребятам, отстреливаясь от наступающих бойцов. «Все еще не работает!» «Ясно!» «Миха, Вэл, хватайте Рэя!» «Отходим!» — крикнул Сергей, занимая позицию вместо ребят, бросившихся выполнять приказ. Командир выглянул из-за корпуса и прямо перед его носом прошипел снаряд. Он дернулся обратно. «Та дверь!» — уточнил еще раз он Тот кивнул. «Двигайся к той двери через эти сложные ящики!» Первым пошли Миха и Вэл, таща под подмышками бесчувственного Рея. Краем глаза отметила, как за его телом следует красная дорожка. Сергей и я выстрелами расчищали им путь». Тот, в кого я стрелял, упал. И я, наконец, поняла, куда нужно целиться. Дело пошло быстрее. «Теперь вы!» — проговорил Сергей, видя, что ребята спрятались за ящиками. «Я прикрою!» Ник кивнул и подащил меня за локоть, заставляя быстрее перебирать ногами. Неприподъемный вес брони давил на плечи, а сам жилет болтался на мне, словно колокол. Ты и дело, ударяя по больным ребрам или сжатые зубы, сдерживали стон. Пришлось дышать коротко, в такт быстрым шагам. Вместо нас отстреливались Сергей и Миха. Вэлл склонился к так и не пришедшему в себя Рэю. Я рухнул на пол, добравшись до ящиков. Рокотов потеснил меня, вступая в перестрелку и давая Сергею шанс добраться до нас. Тут вдруг из этой самой двери, куда мы направлялись, вышла Полина, а за ней, держа ее одновременно на прицеле, шел маршал. Увидев меня, безопасник остановился на секунду и почти не раздумывая выстрелил. Мне показалось, что время замедлилось в тысячу раз». Луч, вылетевший из бластера, громил, и словно блестящее лезвие ножа разрезало пространство, не встречая препятствий, и должен был достичь цели, но Рокота вдруг резко дернул меня на себя, выстреливая в маршала, а слева мелькнула чья-то фигура, с грохотом падая на пол у моих ног. И все стихло. Мне показалось, что перестали стрелять солдаты, затихли ребята. Тишина опустилась, давя на уши, звеня в их с высокой нотой. «Я обернулась». У моих ног ничком лежал Сергей. Я бросилась к нему, попыталась перевернуть тяжелое тело. Искры от выстрелов прошили пол рядом со мной. Шрам застонал. Жив! Ник отодвинул меня и все еще держа на прицеле приближавшихся солдат. Вэлл с Михой переместились, закрывая с собой нас и стреляя без остановки, лишь изредка безнадежно оборачиваясь на командира. Я сняла шлема, склонилась к Сергею. На его груди по серой куртке разливалось красное пятно. «Сергей!» — позвала я, севшим вдруг голосом. Мой голос перекрыл булькающий звук. Я подняла голову и посмотрела в ту сторону. Маршал стоял, буравя меня взглядом. «Сука!» — просвистел он медленно, тут же вновь забульков. Полина, презрительно дернув плечом и скинув руку маршала, молча отошла в сторону. Он даже не попытался ее удержать. Вел подбежал к Полине и потащил ее к нам, за ящики, тут же вновь занимая позицию для стрельбы. Губы маршала покрылись кровавой пеной, И спустя секунду он рухнул на колени, обильно заливая блестящий пол красной густой жижей. Злость на него клокотала в груди, хотелось выстрелить в него снова и снова. Но я пересилил это желание и вновь посмотрел на Сергея. Рокотов уже переместился, закрывая нас и, вставая на колено плечом к плечу с ребятами. Выстрелы защелкали вдвое быстрее. Шрам снова застонал. «Потерпи, потерпи, Сережа! Сейчас мы тебя...» Зажав рукой рану... Попыталась рассуждать логически, но мысли вдруг растворились. Защита только мешала, и я злость дернула из себя. Нужно было уходить, но для этого надо было бросить Сергея и уже мертвого, судя по бледности Рея. Нет, на это я точно не согласилась бы. О том, чтобы тащить тяжеленного шрама, по вентиляции не могло быть и речи. Я снова зависла, упираясь изо за всех сил в грудь командира ища выход из этого безвыходного положения. Кровь уже пропитала куртку и лилась из-под руки, забирая надежду. Набежали злые слезы, истерика подкатилась к самому горлу. «Зачем он сделал это? Зачем?» «Дострелялась глазами. Что я вообще делаю? Зачем ввязалась в эти политические игры?» «Полина, Савелий, Вальдемар!» «Нет какого черта, я притащила сюда Ника!» «Дура!» — поверила старый немой старухе. «Спасешь не одну жизнь?» «Спасешь, правда?» «Поэтому сейчас мои руки в крови этого человека?» «Поэтому он так не вовремя влюбился?» «Поэтому он теперь умирает на меня на руках?» Сергей открыл глаза и услышал, как Ник щелкнул замком аккумуляторов, меняя их на новые. Мутный взгляд командира сквозь ресницы скользнул по моей куртке и остановился на лице. Кривая усмешка перетянула щеку со шрамом. «Цела!» — еле слышно констатировал он. Я коротко кивнула, закрываясь волосами. Ни к чему, чтобы он видел, как я плачу. Он потянулся рукой, отвел прядь мне за ухо и процарапал шершавыми пальцами по шее, размазывая слезу. «Наклонись!» – прошептал он. Я буквально пальцами чувствовал, как он слабеет, видела, как бледнеет его кожа. Как реже поднимается грудь для вздоха. слышала замедлившиеся стуки его сердца. Превозмогая страх неизбежного, склонилась к Сергею, вдыхая железистый запах крови. Глаза его оказались серыми, как и имя. Он просто смотрел на меня и молчал. А мне казалось, что слышу каждое несказанное слово. Сергей дышал уже поверхностно. Но просьбу ту самую, для чего попросил наклониться, не произносил, моля лишь взглядом. И тогда я сама наклонилась ближе, прикоснулась губами к его губам, закрывая глаза и заливая лицо командира капающими слезами. Он поцеловал в ответ, а потом судорожно вздохнул. Я быстро поднялась и посмотрела на спокойное лицо Сергея, потухший взгляд, морщины лучиками от глаз, шрам перекосившись в щеку. И почти детская улыбка. Тишина затопила ангар. Движение сбоку заставило повернуться. Сквозь слезы наткнулась на взгляд Рокотова. В горле мгновенно встал комок. Сжала зубы, отрезая все возможности. Больше никаких авансов. Никому. Вновь посмотрела на мертвого Сергея. Сомнений в собственной правоте у меня не было. Забрав из мертвых пальцев командира оружия, поднялась и встала рядом с Михой, приготовившись стрелять. — Вы в безвыходной ситуации! — раздался голос Жаркова. «Через полчаса у вас закончатся аккумуляторы. Предлагаю вам сдаться». «Мы сдаемся», — раздался вдруг голос Полины. Ребята удивленно обернулись и посмотрели на ту, которая берегла их все эти годы. Ту, что спасала, защищала, и вот теперь... Полина встала с пола и, повернувшись лицом к вышедшему вперед Жаркову, медленно подняла руки, пальцами снимая очки. Генерал остановился. Солдаты оцепенели, Рокотов дернулся, но остался стоять на месте. «Мне нужен Вальдемар», — произнесла она. «Скажите, что Полина Головина хочет видеть друга детства». Усмешка на ее губах означала, что эта сумасшедшая старуха знала, что делала. Но в моей голове все еще звенела злость, искала выход. Спокойное выражение лица старухи почти сорвало моих стоп-кран. «Ты... ты его знаешь?» — шагнул я к ней, не выдержав. «Знала, все это время молчала». «Вашу просьбу передали», — насмешливо ответил генерал, — оттягивая наше внимание на себя и, обернувшись, возмущенно зарычал. «Что? Что он сказал?» Молчание генерала прервал прорвавшийся сквозь динамик незнакомый голос. «Ведь их ко мне, генерал!» Приказ вышестоящего начальства не предполагал вариантов. Жарков сделал знак рукой, и к нам двинулась группа из шести человек. Я бросила на Полину злой взгляд, и ткнула пальцем в Сергея Рея. «Их смерть на твоей совести!» — рыкнул я. Она не возражала. Сережа умер счастливым, тихо проговорила Полина без намека на осуждение. Эта ее фраза подняла весь гнев во мне. Я рванула к ней, на меня удержали чьи-то руки. Считаешь, что это делает его смерть лучше, да? Я вырываясь, зашипела от боли в боку, но, наплевав на боль, снова указала на Сергея: Иди, иди, скажи это ему! Больная старая маразматичка, иди! Горло соднило от крика. Слезы вновь покатились по щеке, и я зло стерла ее руками, размывая кровь Сергея по лицу. Запахло железом и меня затошнило. «Так было нужно, Эйри. Ваша экспедиция спасет множество жизней. Благодаря тебе у нас теперь будет будущее», — ничуть не обидевшись, проговорила Полина. Ее непонятные слова лишь сильнее разозлили. Вэлл и Миха траурно молчали, бурая взглядом окружавших нас солдат. Тот, кто удерживал меня на минуту, отпустил, тут же разворачивая, прижимая к себе, защищая. Я, поняв, что это Рокотов, оттолкнула его, выбираясь из-под тяжелой руки». «Нет, значит, нет. Нельзя сближаться. Это слишком часто приводит к смерти». Посмотрела на Полину и вдруг вспомнила Граста и его слова после того, как я обвинила его в смерти Тая. «Это все благодаря тебе, Эйри?» В горле перехватило от воспоминаний. Я сглотнула горькую слюну. «Благодаря мне». «Снова!» Посмотрела на Сергея. «Благодаря мне». Все двинулись вперед. Рокотов осторожно подтолкнул меня. Пришлось идти. Мысли оцепенели. Меня словно заморозило, я не видел ни коридоров, по которым нас вели, ни лифтов, просто шла и отмечала лишь, что движемся то вперед, то наверх, плавая в собственных воспоминаниях, подсчитывая количество жертв благодаря мне».